Глава 11. Проснувшись, Вероника не сразу поняла, где находится. Она сжимала в объятиях большого и мягкого белого медведя, на нее поглядывал морской лев, сидящий на утесе над волной. Повернув голову, она увидела хвост кита, погружающийся в морские глубины. Как оказалось, у Зары по стенам комнаты, где Изабелла ей предложила переночевать, висели постеры белого мишку Вероника вчера ночью сама взяла с полки, потому что чувствовала себя потерянной и несчастной. Только что во сне она ехала с Мартеном в автобусе по какой-то бесконечной равнине, испытывая странное чувство защищенности, а теперь вот снова осознала, что Мартена больше нет, а место рядом с нею пустое и таким останется навсегда. Сдерживая слезы, она вернула мягкую игрушку на полку, подняла жалюзи и глянула в окно. Светло сквозь легкую пелену тумана пробивается солнце. Над крышами вдали она разглядела высокое здание отеля, куда поселилась по приезде. Рядом еще одно высокое здание с разноцветными кольцами на самом верху фасада. Вдалеке две длинные трубы, выкрашенные в красную полосу. Обе выпускают столбы дыма, на обеих горят сигнальные огоньки. «Значит, это и есть Швейцария?» А Вероника уселась на краешек кровати, подперев голову руками. Половина девятого. С разницей во времени она все еще не справилась. Вчера долго лежала без сна, а сейчас, если бы ее не разбудил настойчивый позыв в туалет, могла бы перевернуться на другой бок и спокойно спать дальше. Когда она тихонько открыла дверь и направилась в ванную, в квартире уже носился запах кофе. Из кухни выглянула Изабелла. Хорошо спала? Более или менее спасибо. Вероника зашла в ванну, и крикнула ей вслед, чтобы не торопилась. Вернувшись в комнату, Вероника ненадолго прилегла, снова прижала обеими руками к груди белого мишку и стала обдумывать, что ей предстоит сделать сегодня. Своих братьев и сестер она успела вести в курс дела до отъезда в Швейцарию. Старший брат звонил ей позавчера вечером на мобильный, хотел узнать подробности всех событий. В клуб пенсионеров Речников, где Мартен встречался с товарищами по работе, она дозвонилась из Цюриха. Его друг Перси, Вероника тоже хорошо его знает, он был потрясен, просто не мог поверить в случившееся. Фредерика из агентства Грантур, которое организовал отъезд Мартена, и, оказывается, бронировал Веронике билет. Новость тоже ошеломила. Чуть позже он перезвонил с сообщением, что авиакомпания вернет ей часть денег за обратный билет Мартена. Но для этого нужно свидетельство о смерти. Может ли она послать его по факсу? Да, в похоронном бюро и выдали копию, но она, выписываясь из отеля, про все это забыла. Надо узнать у Изабеллы, откуда можно отправить факс. Вчера ее вдруг охватила паника при мысли о том, что придется оставаться и дальше в отеле, где Мартен провел последние дни жизни — Она позвонила Изабелле и та тотчас примчалась за нею, забрала вместе с мужниными ее собственными чемоданами к себе домой. Нужно ли блокировать банковскую карточку, если кто-то умер? Но карточка в руках у нее, кто же распишется, непокойник покойник же. Нужно ли прямо отсюда известить отдел регистрации по месту жительства, пенсионную кассу, страховую компанию? Мартен ведь до последнего платил взносы за страхование жизни что они тоже потребуют свидетельства о смерти по факсу? Только у нее с собой и номера, конечно, нет. Он дома, среди бумаг Мартена. Объявление о смерти в газету? С прискорбием мы сообщаем о кончине. Ладно, все это подождет до ее возвращения. С Желиной лучшей подругой, она вчера долго говорила по телефону, вот и хватит для начала. «О, нет, надо позвонить директору школы и предупредить, что задерживается». Не забыть бы это сделать после обеда. Время в Канаде отстает от швейцарского на шесть часов. Вероника вздохнула, она пока что неопытная вдова. Какие у нее тут еще дела, не считая ожидания урны с прахом мужа? Угнетает, конечно, вся история с приемной семьей Мартена, но еще в нее замешана Изабелла из -за этих противных звонков. Может, ей самой удастся разузнать хоть что-нибудь поподробнее? Тетя. Вот уж тетя все знает про семью, и Вероника получит у нее, наконец, сведения про юношеские годы о отчего он никогда не рассказывал о тете, даже им ее неизвестно. Всего-то несколько раз Вероника слышала их разговоры по телефону, и Мартен обращался к ней тетушка. Наверное, ее номер записан в той самой телефонной книжице, которую она не обнаружила среди его вещей в отеле». Забыл, наверное, дома в спешке перед отъездом. После завтрака она перероет весь чемодан Мартена, уж где-нибудь непременно записан тетушке на адрес. Невозможно представить, что он не собирался ее навестить, оказавшись в Цюрихе. Впрочем, в Цюрихе ли она живет, тоже неизвестно. Но уж точно в Швейцарии она быть не может. Адрес этот Изабелле тоже не помешает. «Изабелла, как хорошо, что можно пожить у нее». Вчера вечером, когда приехала ее дочка, ощущение было такое, будто они дружат много лет, если б только не вспоминать, по какой причине она здесь оказалась. Как трудно признать эту причину реальностью, а не сном, от которого она однажды пробудится. Вероника положила белого мешку в изголовье кровати, встала и увидела на письменном столе рисунок, сделанный тем вчерашним школьником. На удивление удачно, их обеих запросто можно узнать будто в подтверждение того, что она действительно находится в Цюрихе. Она приставила листок к настольной лампе, подложила ластик, чтобы не съехал. Вообще-то, подумалось ей, Изабелла, она могла бы и возненавидеть. Не стояла бы та в переходе, такая милая и такая беспомощная, тогда Мартен не предложил бы поднести чемодан и остался бы жив. Не она ли виновна в его смерти в конце-то концов?» и подозрение закралось вдруг в голову Вероники. А правда ли все то, что рассказывает ей Изабелла? В воскресенье в полдень Мартен прибыл в Тюрих, в понедельник утром он умер. Изабелла живет в том районе, где находится отель. А может, они случайно познакомились накануне вечером, провели вместе ночь, после чего он решил проводить ее в аэропорт. Вот тебе и причина сердечного приступа. Изабелла ведь принадлежит к тому типу женщин, которые нравились Мартену, это уж точно. Достоверность рассказа Изабеллы об их с Мартеном встрече перепроверить невозможно. Если так, то ее готовность помочь, есть лишь попытка успокоить свою совесть. Ох, не случайно она растерялась и не ответила на вопрос, с какой стороны появился Мартен в переходе. Вероника накинула халат поверх пижамы, Быстро глянула в зеркало и пригладила волосы. Она заставит себя обращаться с Изабеллой так, будто они вовсе не знакомы. Но ничего у нее не получилось. Изабелла уже приготовила в кухне завтрак, подошла к ней, и поцеловала. «Как дела с нарушением суточного ритма, с отставанием во времени?» Иронике тут же стало стыдно за ее подозрение. «Нет, конечно, перед ней не обманщица». Она призналась, что разницу во времени ощущает и сейчас а точнее, отставание в смерти, ведь до нее по-настоящему не дошло, что Мартын умер, и во сне они сегодня катались на автобусе. «Сочувствую», — сказала Изабелла. И спросила, будет ли Вероника кофе с молоком-то, ответила утвердительно. Изабела протянула ей корзиночку с курасанами за которыми утром сбегала в булочную, и они молча принялись завтракать. Разлив кофе по второму кругу, Изабелла поинтересовалась, какие планы у Вероники на сегодня, и рассказала про свидетельство о смерти, которое следует отправить по факсу. Изабелла предложила сходить на почту, а когда Вероника сообщила ей, что намерена перерыть весь чемодан Мартена, в поисках тетушкиного адреса только и кивнула. Это поможет им обеим, ведь через тетю найдется и сын Матильды Майер, насаждающий странными звонками. Тут затренькал ее телефон. Звонила Сара, она сейчас в музейном обществе. Она просмотрела обе цюрихские газеты в поисках объявления о смерти Матильды Майер, но ничего не нашла. Тогда она обратилась в администрацию кладбища с вопросом о родственниках, но они справок не дают и соображений и защиты данных. Изабелла признала, что это очень мило со стороны Сары, однако не стоит так уж беспокоиться, у нее наверняка есть дела поважнее. Но Зара возразила, как же не волноваться, когда происходят непонятные события. Да еще вчера этот тип внизу и страшно не понравился. Зара, если бы я почувствовала, что мне грозит опасность, я бы так тебе и сказала. Точно? Совершенно точно, детка. Ладно, согласилась Зара, но один вопрос у меня все-таки остался. Ты спрашивала, что означают красные и синие стрелочки на мобильном телефоне. Так вот, сколько там красных? Одна ответила Изабелла. И прежде чем дочь задаст ей следующий вопрос, пояснила. Она уже набирала этот номер и попала в городскую администрацию Устера, куда сам Мартен звонил в понедельник с утра. «Ага», — обрадовалась Зара, — «теперь нам кое-что известно». «Что именно?» «Канадец Мартен Бланпен родился в Устере».